Девушка, снимавшая квартиру на паях с Мэри Хоуэлл, досматривала уже четвертый сон, когда они постучали в ее дверь. Но она была весьма предприимчивой леди, прекрасно приспособившейся к неожиданностям большого города, поэтому прежде всего она приступила к своему собственному расследованию, едва только приоткрылась дверь. Глядя в узенькую щелку, Она незамедлительно потребовала от пришедших четко и ясно произнести по буквам их фамилии. Потом она потребовала сообщить номера их жетонов. Затем она потребовала поднести к дверному глазку и жетоны, и удостоверения так, чтобы она могла хорошенько все разглядеть. Но и этого ей показалось мало. «А теперь погодите минутку», — проговорила она через закрытую дверь. Прождали они около пяти минут, пока не услышали вновь ее торопливые шаги. Тяжелый засов с грохотом отодвинулся. Дверная цепочка была снята. Щелкнул замок, потом еще один, и, наконец, девушка отворила дверь. «Входите», — сказала она. «Простите, что мне пришлось заставить вас ждать. Я только позвонила в ваш участок, и мне там сказали, что вам можно открыть». «А вы очень осторожная девушка», — заметил Хейс. «Такой поздней ночью? Да что я с ума сошла, чтобы открывать дверь незнакомым?» — отозвалась она. Ей было не более двадцати пяти лет, рыжие волосы ее были намотаны на бигуди, а лицо густо намазано кольдокремом, удаляющим косметику. На ней был розовый халатик, накинутый поверх фланелевой пижамы. И хотя в девять часов утра она наверняка будет выглядеть вполне привлекательной девушкой, сейчас она была страшна, как смертный грех. «Назовите, пожалуйста, ваше имя и фамилию, мисс», — попросил ее Карелла. «Лу Каплан. А что все-таки случилось? Неужто опять ограбили какую-то квартиру в доме?» «Нет, мисс Каплан». «Мы хотим задать вам несколько вопросов относительно Марси Хоуэлл. Она проживала здесь вместе с вами?» «Да», — сказала Лу. Но тут она недоверчиво уставилась на них. «А почему, вы говорите, проживала? Она и сейчас тут живет?» Они все еще стояли в маленькой передней их скромной квартирке. И в этой передней вдруг наступила такая тишина, что сразу стали слышны все далекие и близкие ночные шумы. Было такое впечатление, будто их неожиданно впустили сюда специально для того, чтобы рассеять эту тишину. Шум спущенной в унитазе воды, бормотание радиаторов центрального отопления, плач ребенка, лай собаки — все эти звуки налетели откуда-то и неожиданно заполнили тесную переднюю, в которой двое мужчин и одна женщина, молча и настороженно всматривались друг другу в глаза. Наконец Карелла глубоко вздохнул и сказал. «Ваша соседка по квартире умерла. Ее сегодня убили ножом сразу после того, как она вышла из театра. — Нет! — выкрикнула Лу, а потом произнесла каким-то тихим, но упрямым голосом. — Нет, она жива! «Мисс Каплан!» — она умерла. «О, Господи Иисусе!» — проговорила Лу и вдруг залилась слезами. «О, Господи! О, черт побери!» Мужчины стояли и, чувствуя себя очень глупо, понимая, что, несмотря на свою силу, они совершенно беспомощны, а поэтому выглядят в этой крохотной передней особенно неуклюже. Лу Каплан закрыла ладонями лицо, и повторяла без умолку. «Простите, о Господи! Очень прошу вас, о Господи! Извините! Господи, бедная Мэри! Боже мой!» Они старались не смотреть на ее вздрагивающие плечи и вообще на всю ее жалкую фигурку. Наконец плач постепенно затих, она глянула на них некрасивыми печальными глазами, неожиданно проговорила почти неслышным голосом. «Входите, пожалуйста», и ввела их в комнату. В продолжении почти всего последующего разговора она упрямо не поднимала глаз. Казалось, что она просто не может себя заставить посмотреть в лицо людям, принесшим ей такую ужасную новость, и сидела, уставившись в пол. «Вам известно, кто это сделал?» — спросила она. «Нет, пока нет» и мы не стали бы будить вас вот так среди ночи. Это ерунда. Видите ли, очень часто бывает так, что если мы начинаем действовать достаточно быстро, пока след еще не остыл, да, я понимаю, то нам часто удается. Да-да, пока не остыл след, сказал лу Вот именно. И в комнате опять воцарилась тишина. Не можете ли вы сказать нам, «Были ли у мисс Хоул враги?» — спросил, наконец, Карелла. «Она была самой милой девушкой на свете», — сказала Лу. «Ссорилась ли она с кем-нибудь в последнее время или нет? Звонил ли ей кто-нибудь по телефону с угрозами? А может, ей присылали такие письма?» Лу Каплан более внимательно посмотрела на них. «Да», — сказала она, — «было одно такое письмо». Письмо с угрозами. Мы так и не смогли решить, но все же оно здорово напугало Мэри. Из-за него она купила себе пистолет. Какой пистолет? Не знаю, маленький какой-то. А не был ли это Браунинг 25-го калибра? Я не разбираюсь в пистолетах. И это письмо пришло к ней по почте или было вручено лично. Оно пришло по почте, на адрес театра. Когда? Неделю назад. Она заявляла о нем в полицию? Нет. А почему? А вы что, не видели «Гремучую змею»? То есть как это? Что вы хотите сказать? Не понял Карелло. "Гримучая змея» — это мюзикл, пьеса, в которой играла Мерси. Нет, не видел. Но вы, конечно, слышали о ней. Нет. «Господи, да в каком же мире вы живете? Вы что, с луны свалились?» «Весьма сожалею, но я не...» «Простите», — тут же прервала его Лу. «Обычно я... Я просто очень хочу... Простите меня ради Бога!» «Ничего, ничего», — успокоил ее Карелла. «Во всяком случае, спектакль наделал много шума. Вначале были неприятности, понимаете?» «Нет, вы в самом деле ничего не слыхали. Об этом писали все газеты». «Ну что же, по всей вероятности, я пропустил эти статьи», — сказал Карелло. «Так в чем же состояли эти неприятности?» «Ну, уж об этом-то вам следовало бы знать». «Увы, не знаю». «Вы не слышали о танце Мерси?» «Нет». «Ну, хорошо». В одной из сцен Мерси танцует в заглавной роли, совершенно раздетая. Главная идея заключалась в том, чтобы выразить «Да ну ее к черту» эту идею. Главное в том, что в танце этом не было ничего неприличного, даже ничего сексуального. Но полиция в этом не разобралась и запретила пьесу после первых же двух спектаклей. Постановщикам пришлось обратиться в суд с требованием разрешить спектакль. «Ага, теперь я припоминаю», — сказал Карелла. «Все это я говорю к тому, что никто из связанных с гремучей змеей не стал бы ровным счетом ничего сообщать полиции, полицию, включая и письма с угрозами». «Но если уже она решила купить пистолет», — сказал Хейс, «то ей в любом случае пришлось обращаться в полицию за разрешением». «У нее не было разрешения». Так как же она в таком случае умудрилась раздобыть пистолет? Нельзя же просто так войти в магазин и купить его без... Один из ее друзей продал его ей. А фамилия этого ее друга? Гарри Донателло. Импортер, сухо заметил Карелло. Импорт сувенирных пепельниц, добавил Хейз. Я не знаю, чем он занимается, сказала Луф. Но он раздобыл для нее пистолет. Когда это было? Через пару дней после получения письма. А какого содержания было это письмо? «Сейчас я дам вам его», — сказала Лу и пошла в спальню. До них донесся скрип выдвигаемого ящика, шорох перебираемых бумаг, и потом в дверях появилась Лу. «Вот оно», — сказала она. Не имело особого смысла пытаться сохранить отпечатки пальцев на бумаге, побывавшей в руках Мэрси Хоул, Лукаплан и бог знает, какого еще числа людей. Но Карелло, тем не менее, принял его на платок, разложенный на ладони, а затем бросил взгляд на лицевую сторону конверта. Ей следовало сразу отнести его к нам», — сказал он. «Оно напечатано на фирменной бумаге отеля». И мы выяснили бы адрес отправителя, даже и пальцем не шевельнув. Письмо и в самом деле было написано на фирменной почтовой бумаге жалкого клоповника под гордым названием «Отель Эдисон», расположенного примерно в двух кварталах от театра на 13-й улице, где работала Мерси Хоул. В конверте был один-единственный листок. Корелло развернул его. Текст, написанный карандашом, был краток. «Оденьте вашу одежду, мисс Ангел Мести».